158. Апрель. 1. Со всем смирением бреду перед вами, ибо со смирением решаются дела со стороны нас. Мне не самому, но им помочь. Перемены стремятся. Направь мысль творческую на реализацию ближайших заданий. Ты принуждаешься волей судьбы изъять себя яро из этих условий. Нет времени больше тебе ожидать. Бег событий опережает твои действия. Ты разбери то, что уже есть. Сначала идут явления. Укажу. Укажу, как во времени быть. Сниму затворы молчания. Установлю иную сущность форм настоящих. Все изменю не по форме, но по существу. Форма не трону. Она хороша, эластична, дает широкие возможности для осужденных сдвигов. Ты не удел, будешь удел. Ты не в чести, будешь в чести. Не для себя, но для дела. Скоро изменится все в твоей жизни по мановению волшебного жезла. Твердо, на слово мое. По прошлому не суди. То было времени наше, и праздник на нашей улице еще не настал. Теперь праздник. Радуйся. Идущий такую силу тебе дает и веру владыки в него, что будешь двигать горами. Уж если верил тогда, когда не было ничего явного, то как же поверишь, когда оно будет? Яви понимание. Жди исполнения моих слов, веру имей в них. И хорошо, что сомневаешься в восприятиях, иначе обманули бы темные. Нам с тобой теперь хорошо. Все служит на пользу, и все служит нам, ибо время твое наступило. Противодействия будут, но будут служить поддержкой делам, как воздух для крыльев орлиных. Мощь здесь снится, увидишь моей, и мой голос услышишь, и это уверенность даст, усилив ее тысячекратно. Со мной только будь нераздельна в мыслях, делах и словах. Очень трудно в словах быть со мною, как бы от меня говоря, и речь тогда станет иною, иными нами слова и дела, и в речи не будет ошибок, и огненной станет она». и мною заменишь себя ты во всем, что совершает рука, и сам ты изменишься явно, и мой будешь лик ты являть. Затрачено столько энергии моих на то, чтобы стал ты исполнителем воли владыки. Прикрой свой огонь сейчас от людей, ибо, почуяв его, от тебя не отстанут и напрасно тяготят. Нет понимания происходящего. Когда осужденная настанет, комар вестником прилетит. Ю не писал, чтобы оберечь происходящее от темных рук. Скоро напишет. Все приготовит для вас, и вызов будет. Я буду стоять за тобою, как стоял за любимой. Ты действовать будешь в созвучии полном и яром со мной. Ты страстно стремишься к тому? И в этом твоя сила, ибо силен выполнением воли моей, которая будет ярым выражением твоей воли. Творя волю пославшего, мощь обретаешь. Но надо быть нераздельно со мною, в делах и словах и мыслях и чувствах во всем так указую.